Глава 10. Большой шаг для гулей. Вечером, после ужина в столовой, во время которого Нонна не дала Джиму выпить ничего крепче компота, мы пошли к нему на квартиру в один из жилых домов зоны Е. Пока обретался у ученых, мне несколько раз писал Константин, намекая, что из точки А я выехал, но до точки Б не добрался. То есть меня, что называется, потеряли. Ну да. Отряд, куда я там приписан, не заметил появления бойца. Я же к ним не стал заходить. Ответил ему, что меня сейчас исследуют ученые и вообще, что бы ни искал, партизаны свои берлоги не выдают. Когда доктор Нона покинула квартиру Джима, ругая его и прибираясь, причем делала она это привычно и вообще перемещалась по квартире, как по своей, уверенно, по-хозяйски». Мы с Джимом остались одни и вышли на балкон. Примерно через одну десятую секунды после этого в руке Джима возникла бутылка бурбона. Не та бутылка, что мы пили недавно, но тоже початая. «У тебя отличный вид с балкона!» – похвалил я. «Да, море огней!» – согласился Техногоблин. Хотя, на мой взгляд, горело от силы два десятка окон. В основном город сидел в темноте. Действовал режим жесточайшей экономии на всем. С другой стороны, он же не видел Москву чуть ранее. До прихода системы сравнить не с чем. Ничего, насмотрится еще. Тебе здесь нравится? Тут, в Москве или в квартире. Город отменный, жена просторная. Но мне не хватает приключений. Наш психолог говорит, что это адреналиномания. Не уверен, что эта набитая дура понимает что-то в природе таких высокоразвитых существ, как гоблины. Тем более техногоблины. Вздохнул он. Сейчас рано делать выводы. Что там у тебя за мания? И потом, в любом случае, твоя квартира лучше, чем пещера. К пещере я привык. Неопределенно отмахнулся он и подал мне бутылку. Я пригубил бурбон. Но тебя тут не обижают? Не посадили на цепь? Ты говорил, тебя заставят делать оружие для местного короля. А по факту, ты реально делаешь оружие. Я делаю то, что хочу. У меня нет цепи. Ну, в этот раз. А что, был другой? Я много лет живу, мертвый человек. Многое видел. Что ты схватил бутылку? Давай сюда. Ты свой призыватель припрятал? Призыватель не лампа у джинов. Это просто инструмент для общения со мной. Но в общем, да. Да, я сделал тайник в системе канализации неподалеку. Кое-что припрятал и его в том числе. Квартира классная, но у Ноны есть от нее ключи. Против нее никакой тайник не поможет. А кто дал ключи? Я сам и дал. А вообще, Леня, мне тут нравится. Ко мне относятся с уважением. Попрошу что-то, все бегают, достают. Красота, весело же. Ты знал, что некоторые вещи из моей лаборатории мне и нахер не нужны. Просто проверял, как далеко ваши могут зайти. Наши. Я не человек. Ты не человек. Но мы все равно какую-то общность формируем. Но трех распутных девиц они отказались мне привести. Нонна на меня ругалась. У нее раскраснелись щеки. Было красиво. Она ревновала. Что это значит? Я ей тоже нравлюсь. Определенно. Какой у тебя план, мертвый человек? Говорят, ты летишь в свой мир льда? Тебе собрали экспедицию? Охрана, ученые, инженеры, парочка строителей, даже парочка соглядатаев из вашего КГБ. А как же иначе? Ты знал? Еще бы. За всей этой интеллигенцией надо присматривать. И за тобой? А мне скрывать нечего. Я гуль простой. Убил кого-то, съел, трофеи сдал в штаб по акту. Ты без году неделю в системе, но тайны у тебя есть и много. Чего стоит одна богиня? Что вы делали несколько секунд, пока ты исчезал на ее алтаре? Поговорили. Она хотела помыть тебя шампунем, как пса. Но я настоял, что ты разумное существо. Правильнее будет тебя подстричь. Не хочешь говорить, не говори. Удачи тебе в походе! Я бы тоже хотел с тобой. Но сейчас у нас слишком жарко. Оружие уходит из цеха и сразу в бой. Отбиваем прорывы одного надоедливого орчева хана. У него есть алтарь, позволяющий проникать в Москву. А Москва, между прочим, не резиновая. Понаехали тут. Мы проговорили до позднего вечера. Он лег спать на диване, даже не растилая. Нонна будет ругаться. А я еще какое-то время постоял на балконе. Просто стоял и смотрел, как редкие машины проезжают по почти безлюдному Рязанскому шоссе. И все же я подремал, для чего извлек из инвентаря спальник, который раскинул прямо на ковре. Спал коротко, беспокойно, урывками и проснулся, когда в квартиру почти бесшумно. Ну, то есть это ей показалось, что бесшумно. Пришла безупречно выглаженная для нового рабочего дня. «Доктор Нонна, не знаю, почему Спросонья вытащил из инвентаря именно эту машинку, но поспешил убрать оружие под спальник. Я же сжимал в руке ППШ, уже снят из предохранителя». «Ваше Величество?» «Не ожидала». Она вопросительно посмотрела на мою руку, которая что-то сжимала под спальником, но деликатно не стала спрашивать, а разве цари спят на полу? «А вы по долгу службы присматриваете за Джимом или по личной инициативе? Все могут короли!» Буркнул я и извлек на свет ППШ, продемонстрировал ей и убрал в инвентарь. «По поручению Министерства не ваших дел», – сощурилась она. «Простите, если вас обидел бестактным вопросом. Я хотел сказать, я очень рад, что мой приятель в хорошей компании и вообще». Знали бы вы, как было трудно убедить его покинуть свой мир и попробовать переехать в нашу человеческую землю? А в его прошлом мире так хорошо? Ну, что-то же заставляло его сомневаться. Осторожно спросила она. Так куча окаменелых экскрементов на краю выжженной пустыни, где бродят одинокие умертвия. Кстати, постепенно перестанут. Там король, которому он был должен кучу бабок. А теперь тот... Вовсе хочет его линчевать. Там старые враги, кругом нищета, голод, бандиты, средневековье, чума и инквизиция. И замок с прекрасной принцессой, хотя бы башня, особняк, пещера. И не было у него никакой принцессы, ни королевы, ни купчихи, ни бомжички. Он совершенно одинокий волк Нона. Так отчего же он упрямился? Он скептик Нона. Он осторожен и окружает себя коконом из сарказма и недоверия. Но мне кажется, что под этим коконом прячется совершенно чудесный гоблин с системой двойной циркуляции Ци». «Да», – смягчившимся голосом ответила она. «Мне тоже кажется, что он отгородился стеной, но в душе ранимый и добрый. А хотите кофе сварю, Ваше Величество?» «Хочу. Не называйте меня всяческим величеством». Просто царь или просто Леонид? Под землей комплекс был больше, чем на поверхности. В громадном подземном сооружении, явно еще советской эпохи, изнутри был сооружен монолитный купол, который внешне напоминал стекло, но по прочности не уступал композитной стали. Явно результат работы системного навыка. Полы тоже монолитные и похожи на затвердевшее стекло. Красиво и чисто. Практически стерильно и скользко. Для того, чтобы пройти туда, я применил оборотный облик и пошел туда как Патрик, чтобы лишний раз не отсвечивать. Конечно, пропуск у меня был на морду Леонида Кащея, но эту проблему я решил, проигнорировав все попавшиеся на пути КПП и патрули. Ну, не могли их артефакты заблокировать мой тюнингованный блинк Подземный комплекс относился к зоне В. Это территория боевых операций. Там крутились игроки с большими рейтингами и не меньших размеров понтами. Большой стеклянный купол я нашел не вдруг. Кофе Нонны меня поставило на ноги еще в восемь. К девяти мой телефон разрывался от звонков с неизвестных номеров. Меня явно искала группа по имени шоколадного батончика «Марс». Навык картограф помог найти подземный комплекс куда можно попасть посредством лифта или блинка. Что характерно, Константин не звонил, но явно был на месте. Я нашел его вручную, побродив по помещениям и игнорируя системные запреты на перемещение. Изучил проделанную властями работу. Казармы, тренировочные залы на самые разные типы оружия и магии. Лаборатории, оружейки, залы совещаний, госпиталь. «Понимаю, что кому-то за это могут дать по шее, но я нашел и спер две сотни патронов под свое иномирское ружье. Это были уже наши человеческие, то есть по сути кустарные изделия. А само ружье – один из экземпляров я когда-то отдал Цезарю, серийной моделью. Правда, патроны были только бронебойные и зажигательные. Вот по сотне и умыкнул. Не так все и плохо организовано». Местные сколотили команды, формировались и принимались задания от системы и человеческих кланов. Команды от 10 до 50 человек вооружались, готовились и убывали через один из трех залов отбытия, грамотно и организованно. Стеклянный комплекс был занят государственной безопасностью, как банкетный зал под свадьбу. То есть коренных обитателей зоны В туда не пускали что вызывало некоторый с их стороны негатив. Не знаю, почему безопасники использовали именно этот зал. Постепенно по списку прибывали специалисты, некоторых из них сопровождали вояки, охрана комплекса. Безопасники отмечали и отправляли в толпу ожидающих, которым даже не были предложены стулья. Я написал письмо по линии Ереси своим прекрасным девушкам что в скором времени прибуду пред их ясные очи и искренне надеюсь, что они не переругались. Пока спасаю мир, на личном фронте у меня подозрительное затишье. Когда мне наскучило изучение комплекса, я применил высший пилотаж, появившись за спиной генерала и хлопнув его по плечу. Было 9 часов и 10 минут. О, Леонид, не знаю как... Но он узнал меня в образе Патрика, не поведя и бровью, после чего невозмутимо посмотрел на часы. Ты вовремя отметился у охраны? Нет, как-то упустил этот момент. Улыбнулся ему, пока еще полноценным комплектом зубов я, но потом решил, что глупо стоять тут в теле Патрика и сменил облик на царя кощея. Это как-то лучше соответствует ситуации. Ничего, я все организую. «Ты лучше объясни, как ты провернешь межмировой портал?» В техническом задании все указано несколько абстрактно. Тех задания из меня клещами выудил сам же генерал, еще когда я попросил экспедицию. Тысячу вопросов задал. Надеюсь, я там никакой херни не напорол. Не ожидал, что все будет так серьезно организовано. Думал, дадут десяток геологов с бочкой спирта и большой советской палаткой. Запрос по линии ереси. Стал загибать пальцы, описывая последовательность. Подтверждение ресурсов. Опорные точки. Два алтаря, один в нашем мире, второй базовый в мире сной мурин. Как? Вы называете его «мир льда». Переброска затрачивает кучу энергии. Запрос сделан заранее. Ресурс зарезервирован. То есть все заточено на лично тебя? «А если ты, к примеру, помрешь? Как наши люди вернутся назад? Я бессмертный, забыл». И все же, ты бы мог как-то сделать запасной механизм возврата. «Могу заложить создание портала отсроченным образом. Он возникнет в точно определенное время, и даже дать кому-то из экспедиции счетчик на него в системном интерфейсе меня устраивает. На какой срок заряжается экспедиция?» Меньше месяца было бы нецелесообразно. Два месяца ровно. Было бы проще перебросить их системным заданием. Но так могут переместиться только игроки, а половина наших не инициированы и без барахла. Батаны – они самые. Ну ничего, сгодятся и такие. Кроме личного состава мы даем одного Вову и старую добрую Шилку, то есть танк и зенитку. Подготовлено 8 тягачей с бронированными вагончиками с оборудованием, оружием, пищей и так далее. Целый огромный список, пусть и собрано в спешке, но мы рассчитываем, что там можно хотя бы воду и дрова добыть. Техническое задание было такое. 8 это мало. Ну да ладно, лиха беда начала. Экспедиции командуешь не ты, а подполковник Мажринцев Юрий Иванович. «А подполковник, он какой службы?» «Неважно. Ты без претензий?» «Ну, что не ты командуешь?» «Я царь. Руковожу по глобусу». «Ничего. Все равно они без меня и шагу не ступят. Итак, план на экспедицию». «На, читай. Вообще-то тебе три недели назад его скидывали». Укоризненно поджал губы генерал. В двух словах «Строительство базового лагеря. Сбор образцов флоры и фауны». «Сбор артефактов. Изучение мира. Только теплая зона. Я бы хотел их затянуть во льды. Пусть покопаются в ледяных городах. А то, получается, они на курорт едут. Сможешь – тащи во льды. Я тебе программу «Минимум» описал. Само собой, людям было бы интересно даже просто посетить чужой мир. Если подумать, это путешествие в другую солнечную систему, только без ракеты». У тебя там, в обстановке в строгой секретности, собраны великие ученые и искатели. И головорезы? Не самые-самые. Такие нужны в боях. Тут собраны люди по какому признаку? Официально это называется адекватно и адаптивно реагирующие на обстановку, не склонные к шаблонному мышлению, к излишней агрессии, провокационному поведению, с хорошими коммуникативными навыками И вместе с тем высокой дисциплиной и внутренней личной и боевой культурой. Неконченные. Неконченные, подтвердил он. Вы там будете в таких условиях, которые спрогнозировать невозможно. Создадут давление внутри коллектива, как в скороварке. Мудро? Да. Я бы и тебя попросил не вести себя как конченный. Принял. Не факт, что я буду торчать там. Война идет полным ходом. «Мне кажется, я нужнее тут, но и найти оружие чужой человеческой расы было бы очень заманчиво». «Леонид, он поднял бровь. Ты только помни, что согласно твоим же донесениям, которым нельзя не доверять, те люди армию бога машин не победили. То есть они ни разу не пример для подражания. Они свой мир убили, заморозили. Мы тоже так можем. Нужны инструменты потоньше». И все же их опыт бесценен. Твое оружие уже дает огромную отдачу. Кстати, о пользе. Когда передашь мне пленника? Я передал ему карту, даже не доставая раба из нее, одновременно направив Константину системный запрос на привязку к нему карты. Своеобразная уступка прав по арабскому контракту. К моему удивлению, он быстро принял, а это значит, уже вовсю осваивается в интерфейсе. 82 человека, считая и меня за человека. У многих рюкзаки и сумки. Тягачи, барахло погружено в здоровенные колесные кунги. По словам Константина, бронированные. Размер нестандартный. Вагончики слишком высокие и широкие для автодорог. Прямо-таки, как половинка железнодорожного вагона. Колеса двойные и какие-то пузатые. На боку ближайшего надпись ПАО, ГМК, Норильский Никель. Видимо, взяли, какие были под рукой. До времени отбытия 22 минуты. Рыкнул какой-то лосоватый мужик со знаками различия подполковника и обвел всех серьезным взглядом. Всем разойтись по командам. Десятникам проверить личный состав. Одна из женщин подняла руку, как в школе. Мне надо в туалет. Могу потерпеть, но кто знает, как пойдет переброска. «Резонно!» – легко согласился подполковник. «Всем, кому надо, вот в том краю туалет, раздельный. Разойтись. Сбор через 7 минут». Генерал, воспользовавшись заминкой, познакомил меня с подполковником, у которого оказалось крепкое мужицкое рукопожатие. «Леонид, можем на «ты».» «Согласен. Тогда я Юра. Но только для тебя. Моих я держу в определенной строгости». Нет проблем. Портал планируется держать открытым 90 секунд. Успеем. Мы тренировались. Именно для этого такой большой и длинный зал. Тягачи станут в колонну по разметке. Танк замыкает. Зенитка в голове. Правильнее было бы наоборот. Но на одной из тренировок танк заглох. На его заводку ушли драгоценные 27 секунд. Пешие сбоку. Потом смыкаются и идут по четверо. Портал тоже по разметке. На тренировках укладывались в 55 секунд. Я иду первым, становлюсь сбоку и контролирую на месте. К тому же мне надо убедиться в безопасности. Да, это согласуется с тех заданием. Мы исходим из того, что через портал не будет дуть, что принимающая площадка способна разместить всю группу. Способна. Когда народ собрался обратно, Юрий Иванович толкнул перед ними речь. Складную, логичную и эмоциональную. Судя по всему, он готовил ее заранее. Я же активировал свои админские права к малому алтарю на земле. От него запросил подтверждение большого алтаря на сной Мурин. Задавал параметры и в некоторых моментах нещадно тупил. Хотя и делал это с умным лицом. Вообще-то время... То есть опоздание на 2 минуты или час значения не имело. Алтари ждали команды от меня. Наконец все было готово. И я оглянулся посмотреть, как там экспедиция. Бойцы с ярко-синими повязками, то есть охрана, которая не входит в экспедицию, а только сопровождает нас здесь, разошлась, чтобы не крутиться под ногами. Хотя двое ненавязчиво прикрывали меня. Смотрели, чтобы мне никто не мешал». «Леонид. Две минуты». Гаркнул Юрий Иванович. Командовал отправкой тоже он. Григорьев присматривал за нами, но помалкивал. Был свадебным генералом, но не томодой. «Я готов. Давайте отчет». «Отчет на минуте. Мы заканчиваем построение». «Четвертая группа. Что там у вас такое?» «Потом поправите. Возьмите рюкзак на руки». Отставить, кернестрадальчество! На минутной готовности, причем мы ориентировались исключительно по часам Юрия Ивановича, потому что большой общий циферблат никто не догадался повесить. Он начал отсчет. Покашливая, он считал. И это было как-то старомодно по сравнению с тем, как отчет выдавала система, и вместе с тем, как-то по-человечески. Завелся с грохотом и веселеньким белым дымом танк, в хвосте колонны. Завелись тягачи и зенитка. Люди подобрались, прониклись с серьезностью момента. Наконец, когда отчет закончился, ровно в это время и не долей секунды дольше, я активировал запрос и портал, подсвеченный неровными оранжевыми всполохами по краям. Словно искусственный огонь беззвучно появился. Он был квадратом 4 на 4 метра и самого большого доступного мне формата который мог пропустить гиганта или, например, танк. Блинком оказался перед зениткой и шагнул первым. В едином порыве колонна двинулась следом.